Я взглянула на неё с намёком на вопрос изумления изумление. К моему мнению, жалеть бы стоило нас самих. Такие муки на себя приняли. И, подозревая, это ещё не всё, — Ленка пояснила. Ограбили его. — Так мы тоже хотели его ограбить. — Тише ты! То мы! Мы же только ради справедливости хотели, потому что сжульничал. А теперь выходит, что он безвинно пострадал? Знаешь что, идём-ка домой. Нам ещё Наташке звонить с радостной вестью. Мы побрели к остановке и вскоре были уже недалеко от дома. Но позвонить Наташке не получилось. По дороге я вспомнила, что мы должны уничтожить доки Наташка ведь утверждала, что сделать это надо не минута не медли, и я была с ней согласна. Если менты чего заподозрят... В общем, мы подхватили наши рюкзаки и потрусили к Наташке на дачу, которая находилась в десяти километрах от города, и туда ходил рейсовый автобус. Будем отчитываться перед Наташкой, хоть в одном порадуем, мол, никаких следов преступления. Бензин мы нашли в положенном месте, но костер по неведомой причине разгораться не желал. проводились мы долго и в конец измучились. Потом еще пепел по ветру развеивали. ветра кстати, тоже не было. В конце концов, засыпали кострище землей, Чтобы следов не осталось, и с чувством выполненного долга вернулись домой. — Кто будет Наташке звонить? — Ты или я? — спросила я Ленку. — Давай лучше ты, только поделикатней, а то брякнешь сразу. — Я тебя знаю. — Никакой интеллигентности. — Тогда сама звони. — Нет. — Я не могу. У меня нервы. Я практически сама не своя. Я набрала номер услышала Наташкин голос. «Вы дома?» «Ага», — ответила я, «прикидывая, как бы поинтеллигентнее сообщить о нашем несчастье». «Ты это что сейчас делаешь?» «С тобой разговариваю», — насторожилась Наташка. «Это понятно. А как разговариваешь? Сидя или стоя?» Я вся издёргалась звонка, ожидая. «Телевизор пробовала смотреть, с трудом могу усидеть на месте». — Значит, ты сидишь, — уточнила я. — Это хорошо. — Катька, вы в офисе были? — посуровила Наташка. — Были. — Да? — она вроде бы усомнилась. — Да были, были. — Что? — В шкафу просидели. — Ленка в панику, и ты у неё на поводу? — Паника имела место, но мы взяли себя в руки. — И чего? — Знаешь, Наташка, ты это... Ляг лучше... — Мне спокойнее будет. — Хмырь увёз деньги в банк? — трагическим голосом начала угадывать она. — Вот на этот вопрос я тебе не отвечу. — Ты меня с ума сведёшь! Вы у Димки были? Сейф вскрыли? — У Димы были. А сейф кто-то вскрыл до нас. И вообще там... — Три охранника с огнестрельными ранениями, целый офис ментов и Дима твой. В трубке раздался страшный грохот, а Ленка, которая всё это время стояла рядом и шипела мне, — Не спеши, поинтеллигентнее, — заорала. — Кто ж так человеку о горе сообщает? Дура! Умная! Вот сообщала бы сама. — Наташка! — позвала я. — Ты там как? — Что с Димой? — прохрепела Наташка. — Он жив? — Само собой. И охранники тоже вроде живы, но всё равно мы очень волнуемся. — Немедленно, слышишь? Немедленно объясни, что случилось. Я принялась подробно излагать, как Наташка и просила, а она в Геленджике принялась стянать и охать. — Чуяло моё сердце, нельзя было такое дело доверять вам. Надо был самой. — И что ты сделала? Деньги-то до нас свистнули. Всё равно. Вы наверняка все сделали неправильно, и теперь нас найдут. Мы действовали строго по плану. А следы? Какие следы? Мы в носках и перчатках. мы обулись-то только в подъезде, так в носках по городу и чесали. Все равно. Что-нибудь не так, я уж знаю. Я немедленно вылетаю. Не вздумай, — посуровила я. — Сидите в гаграх, Наталья Петровна. Я в Геленджике на хрен разница? Сидите, где сидите. Вам об ограблении знать не полагается. С какой стати вы стали бы прерывать свой законный отпуск? Вы без меня не справитесь? А чё справляться? Вещь доки сожгли. Наше дело сидеть тихо и не высовываться. Пусть менты ищут. Кто в охрану стрелял и Диму ограбил, мы-то здесь при чём? Ой, не знаю. Я тут с ума сойду. Какой к чёрту отдых? Мы ещё немного поухали, потом погадали, кто нам такое свиньё подложил. У Наташки идей не было, у нас тем более. Одно ясно, кто-то о деньгах знал, и их раньше нас прикарманил. Мы опять поухали, погадали и, наконец, простились. — Что же делать, что же делать? — закатывая глаза, вопрошала Ленка. — Лично я спать ложусь, — заявила я и в самом деле направилась в спальню. — Я Фазеру позвоню и тоже лягу, — согласилась со мной Ленка. Я было хотела принять душ, но даже на это сил не оказалось Забралась под одеяло, мгновенно уснула и проснулась лишь в семь часов утра. Потянулась и обнаружила, что Ленки рядом нет. Это, признаться, удивило. Когда она ночевала у меня, мы всегда ложились вместе, даже если родители отсутствовали, чтобы можно было поболтать, музыку послушать. Конечно, Ленка могла уже встать, но в это не верилось потому что она обычно дрыхнет до обеда. Заподозрив очевидную каверзу судьбы, Я вышла из своей комнаты и прошлась по квартире. «Катьк!» — позвала Ленка из родительской спальни. «Проснулась!» Я распахнула дверь, и странное зрелище предстало моим отчам. Ленка сидела на кровати поверх одеяла, обложившись подушками, на блюдечке остатки пирожных, рядом гора яблочных огрызков, настольная лампа горит, хотя в комнате давно светло. Физиономия у Ленки осунувшиеся глаза красные что прозрачно намекала на то, что всю ночь Ленка не спала. Но не этот факт потряс меня. Я перед экзаменом, бывает, тоже не сплю. На широкой родительской постели лежали мои любимые детективы. А один, можно сказать, самый любимый, покоился у Ленки на коленях, раскрытый примерно на двухсотой странице. — Ты чего? — спросила я некоторое время, стоя с открытым ртом. — Вот... «Ума набираюсь», — вздохнула Ленка, глядя на меня с томлением. «Я уже третью книжку читаю, но пока ничего похожего не нашла». «Похожего на что?» — продолжала я пребывать в прострации. «На нашу трагическую историю. Хотелось бы знать, чего следует ожидать от жизни». «От чего следует?» — вздохнула я. «Пусть менты ищут, кто Диму ограбил. Мы в таком деле всё равно не разберёмся». «А вот здесь две подружки сами». — Ну так кто ж не в соправду? Это ж выдумка. В детективе мы бы непременно деньги спёрли, а в жизни что вышло? Так что нам следует сидеть тихо и надеяться, что преступников найдут. — Ух, уж и не знаю, — снова вздохнула Ленка с томлением, которое начинало сильно меня беспокоить. — Чего ты не знаешь? — Катенька, о, мне тебе кое-что сказать надо. Ты чего в дверях-то стоишь? Ты лучше сядь. «Зачем?» — заволновалась я ещё больше, пытаясь отгадать, чего такого Ленка могла сотворить за то время, пока я спала. «Ну... А у меня есть новости? Но их лучше выслушать сидя «Нас кто-то видел?» — плюхаясь на кровать, спросила я. «Менты уже звонили?» — Никто не звонил. «Катенька, какие у тебя волосы красивые!» Поглаживая меня по голове, с видом доброй феи продолжала подружка. И вообще ты красавица. — Хватит подхалимничать! Гони свою новость! Нам на психологии говорили, что человека надо подготавливать к трагической вести постепенно. К примеру, если умирающий... — С родителями несчастье, — побледнела я. — Надеюсь, с ними всё в порядке. — Да чёрт бы тебя побрал! Заорала я. Говори, в чём дело! — Катька! — Ты лучше ляг, и дай мне возможность всё сделать правильно, по-научному. — Не буду я ложиться. А если немедленно не скажешь, что случилось, дам по носу. — Держу себя в руках. Каждому человеку на долю выпадают испытания, и теперь, стало быть, наша очередь пришла. Не будем роптать, а... Тут до неё дошло, что через мгновение придётся вопить, потому что нос точно пострадает, и она деловито продолжила. — Надеюсь, ты помнишь, что у меня болят ноги? Тут надо пояснить, что Ленка учится в медицинском, она у нас скоро станет доктором. Лечить людей её призвание, но, слава богу, до них её пока не допускает, и лечит она в основном себя. Меня, конечно, тоже пробовала, но я не только от лекарств, но и от витаминов наотрез отказалась, заявив, что здорова как лошадь, и организм мой в улучшениях не нуждается. Наташка тоже не далась, и Ленка сосредоточилась на себе». Болезней у нее было великое множество, в этом месяце она страдала ногами. Обо всех лекарствах Ленка знала больше, чем моя бабушка о троянской войне, а бабуля о братьях Аякса говорит так точно они нее соседи по лестничной клетке. И всегда выбирала все самое лучшее. Фазер ее страсть к лечению охотно поддерживал и на бабке не скупился. Если первой его заботой была Ленкина безопасность, в смысле того, чтобы дочурку не умыкнули и не совратили, то вторым пунктиком было ее здоровье. Его послушать, так у нас народ мрёт, как мухи, и обязательно в цветущем возрасте. Короче, в этом месяце Ленка лечила ноги и дважды в день мазала их мазью. И мне предлагала, в профилактических целях. — Ну и чего ноги? — заметно успокоившись, спросила я. — Сама понимаешь, когда идёшь на дело, о ногах следует заботиться. Ну, как подведут самый неподходящий момент. — Разумно, — согласилась я. — Конечно, разумно. Вот я и взяла с собой асклизан. — Это твоя мазь? — Таблетки. Лекарства еще в таблетках выпускают. И я решила, что в военно-полевых условиях, в которых мы будем находиться, таблетки предпочтительней. — Ты вроде никаких таблеток не принимала, — нахмурилась я. В шкафу я имею в виду. — Конечно. На нервной почве я о своем здоровье совершенно забыла. А вчера вечером вспомнила. Хотела выпить таблеточек, а их Катенька и нет. Позавтракаем, сходим в аптеку, утешила я. Ну, это, конечно, обязательно, — кивнула Ленка. Беда в том, что вчера-то они точно у меня были, когда мы на дело шли. А когда вернулись, их уже нет. Ты хочешь сказать, что потеряла таблетки в офисе? Ленка кивнула и замерла, втянув голову в плечи, точно ожидая, что потолок рухнет. Минуту я сидела молча, размышляла, потом пожала плечами. — Ну и что? Ни у одной у тебя ноги болят. Вот если б какое специфическое заболевание, вроде сибирской язвы, это улика, а так? — Ты знаешь что, Кать, ты лучше всё-таки ляг. «Не хочу я ложиться, а ты и кончать дурака валять, напугала до смерти!» «Катенька, там на таблеточках мой мобильный записан». Скороговоркой сообщила Ленка. Я хлопнула ресницами и замерла. И теперь я в совершенном потрясении. А что, если они вылетели из кармана, когда я дядьку ноутбуком по башке огрела? В самом, так сказать, преступном месте? «Больная ты на голову, а не на ноги!» я — На кой чёрт ты телефон на таблетках написала? — Ты же номер сменила, помнишь, на прошлой неделе? А звонила мне на домашней. Я чай пила, и телезомобильно мне не хотелось. Бумажки под рукой не было, только авторучка. А тут таблеточки, а на столе, я и записала. Кто ж знал? — Ох, — только и смогла произнести я, — Легла, сложила руки на груди и даже глаза закрыла, чтобы Ленку не видеть. «Катька, что теперь будет?» — робко спросила подружка минут через пять. «Обзац нам будет полный». Не стала я скрывать неутешительный прогноз. «Почему же сразу абзац? Неужели нет никакого средства?» «Средства есть. Утопиться, чтобы не мучиться». — Не пугай меня, я и так вся на нервах. — Ну ты же такая умная, детективы читаешь. — Ты должна знать, как действовать в подобных ситуациях. Я вот кое-что освоила, и некоторые мысли даже у меня появились, а ты столько лет... — Так, стоп! — сказал я, поднимаясь. — Был похожий случай. В одной книжке мужик тоже потерял пузырёк с лекарствами, на котором был написан номер телефона. — И что? — потянулась ко мне Ленка, точно одуванчик к весеннему солнцу. — Ничего хорошего, — загрустила я. — Взяли дядю за жабры. — Посадили? — Он предпочёл покончить жить с самоубийством. — А по-оптимистичнее ты ничего вспомнить не можешь? — я поскребла затылок. — Когда героини моих любимых детективов оказываются в паршивой ситуации, они предпринимают контрмеры. — А вот это правильно, — закивала Ленка. — А какие? — проводит своё расследование, и когда менты на них выходят, они им готовенького убийцу предоставляют, то есть уже он практически в наручниках. — Здорово. — Ну, значит, и нам надо так поступить. Не будем терять время, и начнём прямо сейчас. А если честно, у меня не было Ленкиного оптимизма, но, пожалуй, ничего другого не оставалось. — Давай попробуем. — Первое, надо выяснить, кому мешал Дима, кому была выгодна его гибель. — Дима погиб? — ахнула Ленка. — Да тьфу ты! — в досаде плюнула я. — Дима жив, конечно, но приличный детектив всегда начинается с убийства. Вот меня перекосило. — А ты не можешь припомнить детектив, где всё начинается с ограбления? — Могу, — кивнула я. — Но там тоже дядьку убили. Преступники пришли кафе грабить и застрелили бедолагу, как бы случайно. А потом оказалось, что грабёж чистой липы и целью было именно того дядьку убить. А про сей их там ничего не было? — Не было. — Ну, нам нужны какие-нибудь зацепки. Во всех детективах они есть, и у нас должны быть... — А у нас же рюкзак есть! — озарила меня. — Господи, ну конечно! — обрадовалась Ленка, и мы бросились в прихожую, где до сих пор стоял грабительский рюкзак. Я торопливо его открыла и первым делом вытащила ноутбук, который запихнула туда Ленка. В рюкзаке были подозрительного вида инструменты. «А что это такое?» — заволновалась Ленка. «Что-нибудь для вскрытия сейфов, там, воровской инвентарь». «Отнесем в милицию. О, скажем, что нашли», — высказалась Ленка. «Где? Возле твоего дома». «Почему возле моего?» — обиделась подружка. «По качану. «Менты что, дураки, по-твоему?» «Да они в три счета раскосят все твои хитрости. И все. Прости-прощай, дорогой институт, отчить дома возможное замужество» таганка я твой бессменный арестант!» «Надо выбросить эту дрянь немедленно! Почему мы раньше этого не сделали, когда вещдоки жгли?» «Да нельзя выбросить!» — в крайней досаде ответила я. «Это же доказательство его вины! Менты грабителя найдут, а доказательств нет! Мы не имеем права так поступать с важной уликой!» «Что же делать, если эту гадость в твоей квартире найдут нам не сдобровать?» — Вот что! — порадовалась я свежей идеей. — Надо его закопать. На участке. И нас не заметут, и при необходимости его можно вырыть. «Гениально — Гениально! — восхитилась Ленка. — Хотели зарыть деньги, а зароем чужой рюкзак. — Цветок сажать будем? — Пойдёмся. — А что с ноутбуком? — Выбросим. — Надо его Диме вернуть. — Зачем? — Затем, что нехорошо чужое брать. — И как, скажи, на милость мы его вернём? — Пойдём в турфирму, оставим его ближе к демкиному офису. — Я не пойду, — честно предупредила Ленка. — Я до смерти боюсь. — Я теперь тот дом за версту обходить буду, и всю улицу в придачу. В настоящий момент обсуждать это я не хотела и заговорила о насущном. — Давай посмотрим, что в рюкзаке есть. Обязательно должна быть зацепка, там, обрывок железнодорожного билета с именем владельца или рецепт. Ленка с воодушевлением обшарила рюкзак, но ничего не нашла. Сказала с обидой, нет здесь никакого рецепта. Так не бывает, не поверила. Я, подозревая, что-то в моей жизни не так. Зря я, что ли, тяжеленный чужой рюкзак на себе таскала, обязательно должна быть зацепка. Отобрав рюкзак у Ленки, я тщательно осмотрела его. Каждый кармашек, каждый шовчик, всё, как в моих любимых детективах. Ни малейшего намёка на улику. Подкладку даже оторвали. И там ничего. — А давай среди железок хорошенечко поищем, — видя мои страдания, — предложила Ленка. — Может, на них там какое-то тайное клеймо обнаружится? — Угу. — Ими и фамилии владельца, — съязвила я, хотя, конечно, на Ленку я злилась зря. Она сразу же надулась и сказала. — Ну и ищи сама тогда свои улики. В общем, мы вместе тщательно смотрели весь инструмент, но никакого клейма, ни тайного, ни явного не оказалось. Запихивай всё назад и пойдём закапывать. И тут у меня зазвонил мобильный. Я машинально ответила «да», а вот мне ничего не сказали, однако и не отключились. «Да», — повторила я, и вдруг до меня докатило. Я прям-таки похолодела, дала отбой и уставилась на Ленку. Она приложила руку к груди пробормотала. «Абзац!» Выглядела подруга при этом так паршиво, что я из чистого человеколюбия произнесла. «Может, кто-то просто ошибся?» «Это менты. Таблеточки мои нашли и проверяют». «Сейчас приедут, а у нас тут воровской инструмент. Выбрось его немедленно!» — заорала она. «Ты чё орёшь? Да нельзя его выбрасывать! Поедем зарывать, пока не поздно!» И мы опять поехали к Наташке на дачу. Но по дороге решили, что Наташкина дача для сокрытия улик никак не подходит. Ментам ничего не стоит перерыть, весь участок в поисках вожделенных вещдоков, и тогда нам не сдобровать, а ещё и Наташку подведём». Ленка предлагала звонить подруге, настаивая, что такое решение надо принимать коллегиально, но я предложила рюкзак спрятать, а уж потом дискутировать. В конце концов, никто не мешает нам позднее изъять его из одного места и укрыть в другом. Ленка со мной в принципе соглашалась, хоть и бубнила, что мы всегда всё делаем по-моему. Так как к тому моменту на Наташкину дачу мы уже приехали, то решили... Не мудрить, а закопать рюкзак у картофельника ближе к лесу. Как-никак в досекаемой близости, но уже не на чьей территории. Менты не докажут, что рюкзак имеет к нам какое-то отношение, да и перекапывать здесь все замочаются Почувствовав облегчение от того, что избавились от опасной улики, мы устроились на крылечке дачи и позвонили Наташке. «Ну? Что?» — ахнула она, как видно, ничего хорошего уже не ожидая. «Докладываю». — Рюкзак благополучно зарыли. — Какой рюкзак? — Ты мне про рюкзак ничего не рассказывала. — Правда? — удивилась я. — Должно быть, забыла. — Ничего удивительного, когда такое творится. — Немедленно объясняй, что за рюкзак такой. Рюкзак был у грабителя. И я его прихватила, когда Ленка дядю ноутбуком отоварила. Надеяла, что там деньги, а там какие-то железки. Мы с Ленкой посовещались и решили, что это воровской инвентарь. Час от часа не легче. У нас ещё Димкин ноутбук, его надо как-то возвращать. Давай идею. Ноутбук-то вам зачем понадобился, удивилась Наташка. Сестрица твоя к нему душой прикипела, так и бежала с ним через весь город. Дима без него обойдётся, подумав, сказала Наташка. Заройте его вместе с рюкзаком, а ещё лучше просто выбросите. Как же я его могу выбросить, если он не мой? Выходит, мы его украли, а мне чужого не надо. «Ты меня с ума сведёшь. Выбросьте его, и дело с концом. Дима не обеднеет. Этот гад мне звонил вчера». «И что?» — насторожилась я. «Спросил, как отдыхаю». «Об ограблении что сказал?» «Ничего. Я ему как дела? Он мне...» «Нормально. Жду не дождусь, говорит, когда ты вернёшься». «Очень просил ему не изменять». И «Что ты об этом думаешь?» — забеспокоилась я. «Почему он об ограблении? Ни слова». «Не знаю, что и думать». То ли денег в сейфе не было, то ли темнит. А может, меня расстраивать не хочет. И ведь не спросишь. Но он по-любому должен был об ограблении сообщить, — затараторила Ленка, отобрав у меня телефон. Даже если денег не было, про охрану должен был сказать. Не каждый день людей стреляют. Но не сказал. на этому должна быть причина, — глубокомысленно изрекла я. Наташка, он тебя подозревает, оттого и помалкивает. Будь осторожна. — А может, мне какую аллергию выдумать вернуться? — вздохнула она. — Я тут вся извелась, и вы без меня. — Нормально мы без тебя. Справляемся. Рюкзак зарыли, компьютер выбросим, и будет полный порядок. — А ещё новости есть? — спросила Наташка. Мы переглянулись. Хоть и не хотелось Наташку расстраивать, но врать я не рискнула. — Есть. Лучше бы их не было. — Ой, — пискнул подруга, — чего ещё? Ликарица наша в офисе таблетки свои потеряла, а на них мой мобильный записан. В трубке, как и в прошлый раз, что-то грохнуло. Надеюсь, всё-таки не Наташка. Ленка погрозила мне кулаком и зашипела. Надо было подготовить. — Наташка? — позвала я. — Ты там как? — Извини, что я так сразу. Психологи советуют. — Я эту ликарицу? — заорала Наташка. «Да какой дурак на таблетках телефон пишет, а?» Написала бы сразу адрес. «Ой, нет моих сил пережить всё это. Она их в моём кабинете оставила?» «Вот, как бы знать, — ответила я. Если в кабинете, так ничего страшного скажу мои таблетки А если...» «Мне сегодня уже звонили», — сообщила я покаянно. «Правда, ничего сказать не пожелали?» «Это не милиция». Ещё больше заволновалась Наташка. Милиции не к чему звонить и помалкивать. — А кто тогда? — Может, просто номером ошиблись? — решила я помечтать. — Слышат голос незнакомый. — А что, если это... Начала Наташка, и тут повисла гнетущая пауза. — Ох, — жалобно сказала я, не вынеся тишины, а Наташка заголосила. — Я немедленно вылетаю. — Нет уж. Мужественно остановила я подругу. Сделаешь только хуже. У меня большой детективный опыт, и я точно знаю, когда дёргаться начинаешь, быстрее засыпешься. Так что ты давай там загорай, а мы посмотрим, что дальше будет. А я ничего не поняла, — жалобно заговорила Ленка, когда я убрала телефон. Если не милиция, то кто тогда звонил? Кто-кто? Конь в пальто. Таблетки мог найти грабитель. И зачем ему тебе звонить? Из-за этих железок? А затем тем что мы свидетели ограбления. А свидетели, как известно, долго не живут. Ой, как сердце-то защемило, — закатило глаза Ленка, — у меня и таблеточек нет. У тебя? Ни за что не поверю. Ленка без таблеток никуда. У людей косметичка, а у неё с собой целая аптека. Я после этого трагического случая носить-то с собой ничего не смогу. — Катенька, скажи, пожалуйста, что тебе подсказывает твой детективный опыт? Чего нам следует ждать? — Ну... Я прикинула и так, и эдак, и вышло, что ничего хорошего. — В моих любимых детективах героини в таком случае наведывались мордастые ребятишки. — Я не хочу мордатых, — побледнела Ленка. — То есть я бы против мордастого не возражала, лишь бы человек хороший, потому что меня простой в любовных делах. — Должна тебя огорчить, подруга. Если так пойдёт дальше, любовный простой у тебя затянется лет на 5 Если, конечно, ты не решишь полюбить меня, к примеру. — Я тебя всю жизнь люблю, заверила Ленка. Но у меня же нормальная ориентация. — Начинай привыкать к мысли, что её придётся менять. — Катя, а что мордастые? Когда их, по-твоему, следует ждать? — Буквально с минуты на минуту. — Да ладно тебе! — отмахнулась она. К подруге постепенно возвращался её обычный цвет лица. — Откуда они узнают, где тебя искать? — милиции понятна, а... — Сгубила тебя классика, — покачала я головой. — Ты в какой стране живёшь? — Сведения о клиентах. — Уймись, юродивая! — прикрикнула я. — Котя, а может, тебе лучше у меня пожить, а? Или у Наташки? — Так они к тебе придут. — Ко мне-то зачем? моя подруга. У подруг ищут в первую очередь. Устроят допрос. С пристрастием. А что, если они уже пришли? Ленка вновь начинала бледнять, а там Фазер. Он же меня замордаст их. Считай, на улицу не выйдешь. Катька, а вдруг они моего папу? С пристрастием.